Глава шестая. Лайнер приземлился на аэродроме Бремена и кортеж роскошных мобилей доставил Личи и ее свиту в резиденцию Вагнеров. Лакеи выстроились в две шеренги, чтобы принять багаж почетной делегации и проводить гостей в апартаменты. Заметив услужливо бесстрастное лицо Матеуса, Лука горько усмехнулся. Коммердинер провел его в ту же комнату, которую он занимал прежде, и все вещи лежали на привычных местах словно он покинул ее только вчера. Лука захлопнул дверь и повалился на кровать. Когда он открыл глаза, была глубокая ночь. Сквозь полуоткрытую створку окна, подернутую бельмом ине, пробивался рассеянный лунный свет. Лука выдохнул невесомое облачко пара и накрылся темнотой, как тяжелым бархатным пледом. Он проснулся, почувствовав чужое присутствие. Сквозь неплотно задернутые шторы Лился яркий солнечный свет. На краешке его кровати сидела лечи, свежее, ясное, точно прекрасное зимнее утро. Лука запустил пятерню с путаной волосы и кое-как пригладил вихры. Прости, что разбудила, но уже почти полдень. А мне так не хотелось завтракать в одиночестве. Хорошо, дайте мне пять минут. Когда он вышел из ванной комнаты, камердинер уже накрыл стол застелил смятую постель. Ты не против, если мы позавтракаем прямо здесь, а не в парадной столовой? Да, конечно, как скажете. Мне показалось, вчера мы уже перешли на «ты», — сказала Личи. Она отпустила камердинера и тот, церемонно поклонившись, с выражением оскорбленного благочестия на вытянутом лице, покинул комнату, бесшумно притворив дверь. Мне кажется, — продолжила Личи, — что даже картины в этом доме сверлят меня враждебными взглядами. И даже если я проживу здесь сто лет, местная прислуга все равно будет считать меня чужачкой и шептаться за спиной. «О, вот тут мы с вами на равных», — буркнул Лука, наливая черный кофе в крошечную фарфоровую чашку. А вот и нет. Во-первых, ты мужчина, а не сумасбродная вертихвостка, которая вскружила голову мессеру, а затем уморила его, подсыпала яд и свела в могилу. И советника извела. Не иначе, как ведьма. Да-да, представь, вот о чем шепчутся горничные. протирая фамильное серебро и расставляя в залах вазы с цветами. А во вторых, третьих, пятых и так далее ты — Вагнер. И этим все сказано. Нет. Я обычный парнишка, выросший в бедных кварталах Гамбурга. Я совершенно не разбираюсь во всяких там этикетах, шметикетах, не говоря уже о политике. Я никогда не мечтал жить во дворце. И уж точно не тот, кто сможет управлять страной. Конечно, нет. Но ведь никто и не пытается взвалить это на твои плечи. Точно, я и забыл, что вы еще не в курсе. Советник Юнг, разумеется, не сидел без дела и уже разузнал, что написано в завещании. Это звучит как полный бред. И, может быть, перед смертью Вольфганг Вагнер чуток повредился рассудком, Но он передал жезл мессера не Тео, которого готовили с пеленок к роли наследника, а мне. Мне? Кого он не ставил ни в грош? Ну, не издевка ли? Что, это правда? Да, Юнг, кажется, всерьез намерен стать советником третьего по счету мессера. Впрочем, я вполне допускаю, что этот крепкий старикан еще станцует на моих похоронах. лечи не улыбнулась шутки. Ты никому и ничем здесь не обязан. И лишь тебе решать, как прожить свою жизнь. Ты же мечтал о море, странствиях, приключениях. Разве нет? Получив свою долю наследства, ты можешь купить самую быстроходную яхту, браздить моря под парусом и быть свободным, как северный ветер. Неужели ты предашь свою мечту? А как же Ганза? Главы семейств перегрызутся, выясняя, кому перейдет джезл миссера. Разве тебе не все равно? Да, наверное. Не знаю пойми это все большая политика там нет места порядочности честности справедливости победу в переговорах одерживает пронырливый и изворотливый интриган который торгует жизнями людей точно лежалым товаром так может не лезть в это змеиное логово забыть все как страшный сон это не твоя ноша она задумчиво провела пальцем по кромке чайной чашки но ты прав если ты просто исчезнешь Ганзу будут раздирать Распри. Ты должен вступить в права наследования. Но вы же только что сами отговаривали меня. Да, ты должен наследовать джезл мессера на небольшой срок, а потом обозначить преемника. Вот и все. Преемника? Но кого? Уверена, наследники влиятельных семей выстроятся в длинную очередь. Остается только выбрать наиболее достойного или хотя бы наименее отвратного. Я видел их однажды. На собрании у мессера Герхарда. Он говорил тогда о тайных врагах, о том, что необходимо выслать всех негонзейцев к дальним рубежам. И не нашлось ни одного человека, достойного, здравомыслящего, который осмелился бы открыто возразить ему. но в таком случае, назови кого-то не из их круга. Нельзя же просто ткнуть пальцем в первого встречного Почему бы и нет? Нет, так не годится. Это же не игра. Что ж, в таком случае передай жезл мне. Вам? А что? Вообще-то, как вдова прежнего мессера и опекун Тео, я имею на жезл больше прав, чем кто-либо. К тому же это здорово разозлит гонзейских напыщенных индюков, не так ли? Да, неплохая шутка. Личи звонко рассмеялась. Луке показалось, что в ее смехе слышались визгливые нервические нотки. «Мне пора», — сказала она, легко сжав его руку прохладной узкой ладонью. «До церемонии оглашения еще столько дел, а ты пока отдыхай. И ни о чем не беспокойся». Камердинер вошел в комнату, чтобы прибрать стол. Столовые приборы и тарелка лечи остались нетронутыми. Во время завтрака она не съела ни крошки.